Эпилог. Час заката. Моя душа, душа моей любви, в твоей груди, как мой залог хранится. Ты мой приют, дарованный судьбой. Уильям Шекспир, сонет 109.